перегородил ему теперь своей тушей путь и нахмурив густые брови спросил строго: "Имеет ли Артем разрешение на выход?" Обойти его никак было нельзя, и оттолкнуть тоже оказалось невозможным. Прождав с полминуты объяснений, охранник сухим треском размял колочищи и двинулся на Артема. Загнанно оглядываясь по сторонам, тот вспомнил историю маленького Давида. Может быть, вместо того, чтобы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 И Артем, не в силах сопротивляться магии его голоса кивнул. Может быть, в первый раз тебе и показалось непривычным то, как мы здесь живем. — успокаивающе говорил Тимофей. Но теперь семя Божье, зароненное в тебя, и видят глаза мои, что упало оно на благодатную почву. Хочу рассказать тебе только, как не следует тебе поступать теперь, когда Царство Божие близко, как никогда, чтобы не был ты отвергнут.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 помощь тебе могут оказать зрелые друзья твои намекая, должно быть на себя прибавил он чти имя бога проповедуй отсасви бога не участвуй в делах этого злого мира отрекись от людей которые говорят тебе обратно ибо сатана глаголит их устами бормотал он но Артем не слышал ничего он шел все быстрее и быстрее и брат Тимофей уже не поспевал за ним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 Но останавливаться было нельзя. Слишком отчетливо им виделся черный автомат на пульте, и сейчас он уж не так верил в то, что братья предпочтут кроткое слово насилию если смогут догнать её. Он был еще на шаг ближе к своей цели. Он совсем уже недалеко находился от полиса, он шел по той же линии и оставалось пройти только две станции, главное идти вперед, не сворачивая ни на шаг с пути, и тогда Он вышел на Серпуховскую и не задерживаясь, на ней ни секунды, сверив только направление, снова нырнул в черную дыру туннели впереди. Но здесь с ним что-то случилось. Забытое уже чувство страха туннеля обрушилось на него, прижав к земле, мешая идти, мешая думать, дышать. Ему казалось, что теперь у него появилась привычка, что после всех странствий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 Это не просто атомное бомбоубежище, не просто обиталище нескольких десятков тысяч человек, что в нём кто-то вдохнул собственную, загадочную, ни с чем не сравнимую жизнь, что оно обладает неким непривычным и непонятным человеку разумом и чуждым ему сознанием. Это ощущение было таким четким и ярким в эту минуту, что Артем подумал, что страх туннеля это просто враждебность этого огромного существа, ошибочно принимаемого людьми за свое последнее пристанище, к мелким созданием, купашащимся в его теле. Оно не хотело сейчас, чтобы Артем шел вперед. Оно противопоставило его стремлению добраться во что бы то ни стало до конца своего пути, до цели, свою волю, древнюю могучую. Его сопротивление настало с каждой proidy na sekundi